Перелом В ту ночь, втрое, в зале Советов Прямого Дворца Антенор призвал вернуть Елену. Парис категорически отказался. Я верну сокровища, какие забрал из Спарты и Микен, и добавлю свои, но Елену отдать не могу и не отдам. Заключили перемирие, И это предложение гонцы доставили в Ахейский лагерь, и оно оказалось отвергнуто. Назавтра продолжилась на равнине война. В ответ на повторные просьбы Фетиды сдержать обещания и покарать Агамемнона, Зевс пролил на греков дождь молний. Ряды ахейцев смешались, устоял один лишь Нестор, Он в своей колеснице бросался на троянцев вновь и вновь. Пример этого человека, вдвое старше любого старейшего военачальника, наполнил греков новой отчаянной отвагой, но и Нестора, наконец, вывели из строя. Стрела Париса пронзила мозги его лошади. Диамет спас Нестора, пересадив к себе в колесницу. Великий стон разочарования и страха пронесся над Ахейской ратью. Войска ахейцев бросились бежать по равнине к своим кораблям. Агамемнону развернуть их было не по силам. Обливаясь слезами, он вскинул голову к небесам. — Ты бросаешь нас, великий Зевс! Все эти знаки и предвестия, что заставили нас поверить в нашу победу, и теперь вот так... «По крайней мере, дай моим бравым воинам избежать гибели! Если суждено нам проиграть в войне, пусть так, но резня — это несправедливо! Несправедливо! Несправедливо!» Увидев, как Агамемнон, царь людей, рыдает, словно малое дитя, Зевс, которого, как обычно, терзали противоречия, Потрафить и Гере с и Фетиде, и своему инстинктивному обожанию героев с обеих сторон, расстроился. Послал орла, воспарившего над полем брани солененком в когтях. Греческая армия сочла это благим знаком и сплотилась. За дело теперь взялся Тевкар Соломинский, величайший лучник обеих армий. под прикрытием щита своего единокровного брата Аякса, он принялся одного за другим подстреливать вражеских воинов. Восемь царственных и благородных троянцев пало от его стрел, но не главная цель этой снайперской охоты — Гектор. Впрочем, ему устранить удалось Гекторова возничего Архиптолема, но это лишь разъярило Гектора. Он спрыгнул с колесницы, напал на Тевкра с камнем наперевес и двинул им в грудь лучнику, не успел тот выпустить очередную стрелу. Аяк сбросился на выручку. Он оттеснил Гектора, сгреб Тевкра в хапку и побежал, забросив лучника себе на плечо за Ахейскую линию обороны, а за ним с ревом неслись Гектор и, похоже, чуть ли не вся троянская армия. Все греческие экспедиционные войска спрятались в своем лагере за Чистоколом, а заточенные колья его стали последним отчаянным рубежом обороны от троянских орд. Агамем нам все еще в слезах продолжал корить Зевса за то, что оставил тот греков. «Отпусти нас домой!» — выл Агамемнон. «Нас побили! Не взять нам трою! Они прижали нас к морю! Того и гляди, начнут метать огонь! Нам лучше сесть на корабли и уйти!» Но тут встал Диамет. «Уму непостижимо, что наш военачальник Так слабо верит в себя и в нас!» Боги дали царю людей все, богатство, какого даже Медас Фригийский не видывал. Достославное имя, лучшие земли, лучшую семью, все дано ему в жизни. И вот он в этой единственной неудаче хнычит, как дитя, и молит, чтобы забрали его домой. «Что ж, отправляйся домой, Агамемнон, а я остаюсь». — Сфенел, надо думать со мной! — С тобой! — рявкнул Сфенел, соправитель Аргаса и преданный спутник диомеда хватив копьем озимь. — Кто еще? — спросил Диамед. Поднялся Нестор. — Я остаюсь, — сказал он. — Царь людей, осуши слезы и слушай. Роя сплотилась, потому что Гектор, их величайший воин, их благороднейший царевич, их лучший боец, бодрит их своим примером и своим боевым мастерством. У нас есть один воитель, более чем равный Гектору. Он быстрее, ловчее, сильнее, способней во всем, но он сердится в своем шатре отказываясь надевать доспехи и воевать за нас. — Почему? — Потому что ты забрал брисеиду и оскорбил его. — Неужто не видишь ты, что исправлять это сам же и должен? Повесив голову, Агамемнон бил себя в грудь кулаками. — Я был глупцом! — скричал он. «Сын Фетиды и Пелея в одиночку стоит целого воинства! Гордыня моя и Норов обуяли меня, но я все исправлю! Дюжиной олимпийцев клянусь, я всё исправлю!» Внезапно почудилось, будто переполняет его опьяняющая смесь раскаяния, смирения и решимости, столь же страсть он он был в своем теперешнем желании явить ахиллу щедрость сколь прежде стремился унизить его пошлю золото десятки лучших коней семь наложниц и разумеется эту его ббриссииду коей он так дорожит скажите ему по всей правде что с нею я не возлегал и кроме того Голос Агамемна назвенел теперь силой и уверенностью. — Кроме того, когда мы возьмем Трою, пусть Ахилл сам выбирает себе сокровища, а когда вернемся домой, я дам ему семь городов моей империи и пусть возьмет одну из моих дочерей себе в жены. Ахейское воинство возликовало. Вот это щедрая уступка! От такого предложения никто был бы не в силах отказаться. По всем священным эллинским законам чести Ахилл обязан согласиться.